Глава вторая. Мы его найдем. Алиса проснулась на рассвете, как только в лесу начала куковать кукушка. Лес был тихий и осенний, не то что в июне, когда он полон птичьих голосов. Алиса поднялась, умылась и тихонько спустилась вниз. Гайдо был покрыт росой и блестел сквозь листву. Телевизор на веранде был включен. Возле него в плетеном кресле сидела нахохлившись Ирия. «Что нового?» — тихо спросила Алиса. «Ничего», — ответила Ирия. «А что делать?» «Я только что говорил с диспетчером», — сказала Ирия. «Связи с Днепром нет». Из кустов донесся тихий голос Гайдо. Корабль боялся разбудить Вандочку, что спала в нем. «Мне нужны пленки переговоров Днепра с диспетчерской», — сказал он. «Я бы их проанализировал». «Если связь оборвалась неожиданно, — сказал Ире, этот анализ тебе ничего не даст». Дикторша на экране сказала. «Передаем дополнительные сведения, касающиеся экспедиции на Днепре. Совет капитанов постановил готовить спасательную экспедицию к Крине. В качестве базы для экспедиции выбран патрульный крейсер «Боец», который в настоящее время дежурит за трансплутоном. Сегодня крейсер будет вызван на Землю — «Для подготовки к срочному вылету». «К срочному», — сказал, усмехнувшись Иригай. «После дождичка в четверг», — добавил Гайдо, который знал все поговорки галактики. На веранду вышел сонный Пашка. Он тер глаза, жмурился, зевал. «Что нового?» — спросил он. «Нашли». «Готовят экспедицию», — сказала Алиса. «Пока не готовят», — сказал Пашка. Мы уже будем там». «Как так?» — не поняла Алиса. «Я вас не понял», — сообщил Пашка. «Мы не можем ждать, пока их найдут другие. У нас есть гайдо». «Пашка, ты что?» «А я лучше спрошу Ири. Ире, ты как думаешь?» «Я уже решила», — сказала Ири спокойно. «Что?» «Я лечу на Крину сегодня». «И я с тобой», — сказал Пашка. «Нет, я лечу одна». — сказал Ирия. — И попрошу тебя, Алиса, позаботиться о вандочке, пока нас с Гайдо не будет на земле. — И меня тоже не берешь? удивился Пашка. — Не беру. — Тебе нужен мужчина на борту, защитник! Даже Алиса улыбнулась. Пашка совсем забыл, что Ирия Гай даст тачку вперёд любому мастеру спорта. — Мы с Гайдо уже летали вдвоем и умеем обходиться без мужчин, — сказала Ирия. Глаза Ирии потемнели, щеки запали, движения стали резкими. «Послушай, Ирия», — сказала Алиса, — «ты права, долететь ты сможешь одна. Но мы не знаем, что случилось на планете. Мы не знаем, что угрожает нашим друзьям. Ты сейчас думаешь только о Тадеуше, А кроме Тадеуши на борту еще несколько наших друзей. Я имею такое же право, как и ты, переживать за них». «И я!» — воскликнул Пашка. «Мы тебе пригодимся». А если ты боишься, что тебе придется на заботиться, нас защищать, ты глубоко ошибаешься. Мы уже не дети, сказал Пашка. Они правы, послышался голос Гайдо. Я уже просчитал все варианты полета, куда больше шансов, что ребята тебе помогут, чем помешают. Ой, Гайдо, помолчи, отмахнулся Ире. Не могу молчать, ответил с достоинством кораблик. Когда речь идет о справедливости. А что подумают ваши родители? Ири уже начала сдаваться. Они подумают, что мы у тебя в гостях, ответил Пашка, и пускай это тебя не заботит. Нет, не могу. Это слишком опасно, вздохнула Ирия. Арьергардный бой, заметил Гайду. Она уже почти сдалась. Можете собираться. Мы его найдем. Воскликнул Пашка. Вся первая половина дня ушла на сборы, устройство вандочки и дипломатические маневры с родителями. А что касается оружия и снаряжения, у Ирии все было дома.